Перевернув страницу, Картер увидел листок бумаги с аккуратными черными строчками. Будь он в конверте, Картер нашел бы его сразу, еще до того, как начал читать. «Дорогой Филипп, хочу только пожелать тебе спокойной ночи, когда ты заглянешь в свою любимую книгу и мою тоже». Нам очень повезло, что у нас все так закончилось. Общие воспоминания всегда, пусть и не слишком прочно, будут нас связывать. С любовью, Джозефина. Он швырнул книгу-листок на пол. Сука. Мерзкая сука. Я бы не хотела, чтобы ты так называл ее. В голосе Джулии вдруг зазвучали металлические нотки. Она подняла листок, прочитала письмо. «Что тебе здесь не нравится?» — возмущенно спросила она. «Ты ненавидишь воспоминания? А что же тогда станет с нашими воспоминаниями? Неужели ты не понимаешь, какую игру она ведет? Правда не понимаешь? Ты что, идиотка, Джули? Ту ночь они легли каждый на свой край кровати, не касаясь друг друга, и впервые после возвращения домой не занимались любовью. Спали они беспокойно, а утром на самом видном месте Картер нашел письмо, которое по каким-то причинам накануне не заметил. Оно лежало между страницами еще не начатого блокнота, одного из тех, куда он обычно записывал свои рассказы. Оно начиналось словами. «Дорогой, я уверена, ты не станешь возражать, если я буду называть тебя как прежде».